Заместителю коменданта гарнизона майору Акселю, рапорт. Докладываю вам, что в рассмотрении места нападения на коменданта гарнизона полковника фон Штока и главного инспектора инженерных войск фронта полковника Вейде мною установлено следующее. Первое. Нападающие, несомненно, были заранее осведомлены, о времени прибытия офицеров и предполагаемом месте их размещения. Этому способствовало то, что полковник фон Шток ранее уже приезжал в данное место, и посты охраны располагались во всех случаях одинаково, что и позволило нападающему, судя по следам это был один человек, скрытно проникнуть за линию постов. Ответственным за расстановку постов был лейтенант Майерлинг. Второе. Ранее сообщниками или самим нападающим был заминирован сарай, в котором обычно и останавливались солдаты, сопровождавшие полковника. Третье. Лесник, денщик и полковник Вейде были убиты холодным оружием. Полковник фон Шток задушен. По-видимому, в этот момент нападающий был замечен лейтенантом Майерлингом, и нападавший бросил в лейтенанта гранату, который лейтенант и был убит. Из-за этого нападавший не смог скрытно покинуть расположение лесничества и был вынужден вступить в бой с солдатами охраны. Можно предположить, что нападавший изначально планировал отход без боя, и только вмешательство лейтенанта помешало ему выполнить первоначальный план. Четвертое. По-видимому, после броска гранаты сообщники нападающего, или он сам, осуществили подрыв, ранее установленный в сарае мины. Вследствие этого погибло одиннадцать, и было ранено восемь солдат вермахта. Воспользовавшись этим, нападавший покинул территорию лесничества. Солдаты на посту около дороги утверждают, что по ней был открыт огонь как со стороны лесничества, так и со стороны леса. Это подтверждает версию о том, что нападавший имел прикрытие на случай отхода. Пятое. Впоследствии утром нападавшие были замечены, выехавшими за помощью солдатами из числа охраны коменданта солдаты обстреляли нападавших которые скрылись в лесу ответным огнем был убит унтер офицер гофман шестое в настоящий момент силами расквартированных подразделений организовано прочесывание местности и поиск скрывшихся нападавших командир комендантской группы Гаутман Оберфельд. Ноги мои снова напомнили о себе, и я присел. Да, надо передохнуть. По моим прикидкам, я уже находился достаточно близко от Рябиновки. Километра четыре-пять. Если немцы вышли мне на перелез, то вот с этой горки я их уже могу засечь. «По карте тут открыто пространство, болотца какие-то, сейчас слегка подморозило, идти по ним можно напрямик, но все равно не меньше пары часов до деревни топать. Пора и сюрприз задействовать». Сюрпризом явилась пара лыж. Не зря же я их столько волок на спине. «Неожиданность для немцев». Заключалось в том, что они уже успели наверняка рассчитать, с какой скоростью передвигается искомый злодей. Соответственно, прикинули уже, сколько для его поимки задействовать солдат. Куда и главное, как скоро их выдвинуть. Радиосвязи между поисковыми отрядами, скорее всего, нет. Значит, и сообщить об обнаруженном лыжнике они не успеют. А выигрыш в скорости составит у меня не менее чем вдвое. И проскочу я сквозь эти сети, а пока еще их сумеет развернуть. Вот и горочка, присядем и посмотрим. В бинокле это действительно почти безлесное пространство просматривалось хорошо. И я мысленно поставил себе плюс который тут же сменился жирным минусом. Примерно в километре от себя я увидел десяток немцев, бодро марширующих в обход горки. Правильно, с этой стороны она крутовата для подъема, вот и решили обойти. Но вот каким рожном они оказались тут так быстро? Или главнопреследующий немец оказался умнее? чем я думал, или от Рябиновки есть сюда дорога. А у немцев есть транспорт. Ладно, это мы еще посмотрим. Немцы обходят горьку справа. Значит, еще не менее часа у меня есть. Пока они на нее поднимутся, пока найдут мои следы. А сидеть они будут точно здесь. Самое удобное место лучше не найти». Ну что ж, поедем влево. Уже отмахав по немецким следам не менее полутора километров, я снова посмотрел на горку. Видимость уже была не очень, да и расстояние было приличным, но никого я на ней не увидел. По следам тоже никто не шел. Неужто не заметили? Ладно, бежим вперед. Еще пара километров, и впереди нарисовалось что-то постороннее. Черное на белом фоне. И что же это такое у нас тут? Где бинокль? Грузовик. Похоже, опель Хотя я не спец, могу и ошибиться. Где водитель? Да вот он, костерок жжет. Замерз. Ботиночки у нас на тонкой подошве. Злорадно подумал я, а ждать еще долго, значит, нет у отряда рации, иначе бы он тут не сидел. Была бы нужда, вызвали бы. Интересно, он тут один, влево, вправо, вон, еще один, ветки несет. Двое их тут, двое. Что делать будем? Машина нам нужна? Да, в общем, не особо. Куда ехать-то с моим-то внешним видом? Только кумачевого плаката «Партизан» не хватает. Сядем и подумаем, заодно передохнем. Сейчас уже немцы мои следы срисовать должны. Ну, не совсем же они круглые лопуки. Значит, снимутся они и сюда попрут. Часа два ходу. Придут, допустим что меня не срисуют по пути. Уже тем скоро будет. Видимость не очень, может и прокатит. Что дальше? Сядут тут? Зачем? Уйдут в деревню? Логично. После чего развернут линию оцепления километров в десяти отсюда. Но здесь уже у меня козырей не будет. Про лыжи они знают? Вывод? Неча им в деревне делать. Резюме — берем грузовик или ломаем, а пусть пешком топают. Аккурат к ночи дойдут, только меня тут уже не будет. Работаем!